Основные структурно-семантические разряды слов образуют взаимосвязанную, расчленённую систему. Взаимосвязанную потому, что все разряды слов находятся в особых взаимоотношениях. Знаменательные слова находятся между собой в своеобразных отношениях, одни. Как правило, формально независимы, например, существительные, а другие – зависимы, прилагательное наречие, если они выступают в предложении в своей основной функции. Прилагательное, поскольку оно выражает признак предмета, сочетается только с существительным, определяет только его – солнечный, тёплый день всем по душе, мальчик умный. Наречие выразитель признака, признака или признака действия. Сочетается, как правило, с глаголом, поэтому прилагательным или с другим наречием и определяет их. Ехать быстро, быстро, весьма интересный собеседник, очень успешно окончить университет. Местоимение может занимать и независимое, и зависимое положение. что обусловлено его ролью и значением в контексте. Оно указывает либо на субъект или объект действия, либо на самый общий признак предмета. Мы никогда не забудем о том дне, который принёс нам такую важную весть – весть о победе. Служебные слова всегда занимают зависимое положение, так как они обслуживают знаменательные слова, хотя у многих из них лексическое значение утратилось не совсем. Междометия, модельные слова в системе остальных разрядов слов занимают особое положение. Они включаются в состав предложения, вступая в своеобразное отношение со всеми, предложением, входящим в состав одного предложения, или со всем предложением, иногда с отдельными словами. Он умный, безусловно, порядочный. В делении слов на части речи сказывается внутренняя связь лексической и грамматических сторон слова. Части речи – это такие лексико-грамматические разряды слов, в которых осуществляется Преобразование наиболее обобщенных лексических значений в абстрагированные грамматические значения предметности действия процесса качественно-относительного количественно-обстоятельственного признака состояния обобщенного указания. Свойственная им грамматическая оформленность выражается в определённом характере изменения слов и сочетания их со словами других разрядов, а также в определённых типах словообразования. Все слова русского языка образуют многостепенную классификацию. Многостепенную. Это, в первую очередь, части речи. слова знаменательные существительное прилагательноечительное местоимение глагол наречия слова категории состояния которым свойственно полное лексическое значение предложение не выступает в роли главных или второстепенных членов обладает Чаще всего определёнными формами словоизменения, грамматическими категориями, своеобразными словообразовательными показателями являются достаточным условием для образования предложений. Круг частей речи ограничивается словами, способными выполнять номинативную функцию, Существительные, прилагательные, числительные, глаголы, наречия, слова категории состояния и любые своего рода указательные слова. Вместе и меня. 3252. Вторую группу составляет служебные слова или частицы речи. Предлоги, союзы, частицы, связки. Связки рассматриваются в разделе синтаксис, которая Служебные слова служат для выражения различного рода отношений между словами в словосочетании, предложении или устанавливают отношения между целыми предложениями. Также вносят дополнительные оттенки в значения самостоятельных слов, либо участвуют в образовании слов или их форм. Служебные слова существенно отличаются от знаменательных. Они не полнозначны. Не являются членами предложений. Не делятся на морфемы. Не обладают грамматическими категориями. Чаще всего не имеют ударения и не изменяются, кроме связки. Междометия отличаются. и от знаменательных, и от служебных слов, так как не являются членами предложения, не выражают отношения между словами, а служат для выражения эмоционально-волюбых излияний субъекта, не называя их. Они неполнозначны, нечленимы, И мне присущи формы слова изменения Неждометие характеризуется определённой мелодической, интонационной окраской. И, наконец, модальное слово. Возможно, конечно, может быть, наверное, очевидно, по-видимому. Выражает отношение говорящего к содержанию высказывания «не». То есть... Наряду с другими средствами выражения модальности служат для оформления модального значения предложений. Они, так же, как и служебные слова и междометия, лишены номинативной функции, но более лексичны, чем служебные слова. Модальные слова не выражают отношения между членами предложения, а как бы вклиниваются в предложения, как вводные слова – для выражения точек зрения субъекта на действительность и оценок. Они не являются членами предложения, лишены полного лексического значения, хотя и произошли из знаменательных слов, неизменяемых.